Так топтать мои чувства и с таким пренебрежением принимать мои признания. Ведь она знает же, что я в заправду люблю ее. Ведь она сама допускала, позволяла мне так говорить с ней. Правда, это как-то странно началось у нас. Некоторое время, давно уж, месяца два назад, я стал замечать, что она хочет сделать меня своим другом.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 Вызывала иной раз меня на разговоры, конечно, делала это насмех. Я знаю, наверное, я это твердо заметил. Ей было приятно, выслушав и раздражив меня до боли, вдруг меня горошить какую-нибудь выходкую величайшего презрения и невнимания. И ведь знает же она, что я без нее жить не могу.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 Разговор ее с бабушкой больно уколол мое сердце. Ведь я тысячу раз вызывал ее быть со мною откровенной. И ведь она знала, что я действительно готов за нее голову мою положить. Но она всегда отделывалась чуть не презрением, и вместо жертвы жизнью, которую я предлагал ей, требовала от меня таких выходок, как тогда с бароном. Разве это не возмутительно?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 Он складывал руки и готов был броситься предо мной на колени, чтобы, как вы думаете, чтобы я сейчас же шел к мадемуазель Блянш и упросил, усовестил ее воротиться к нему и выйти за него замуж. «Помилуйте, генерал!» — вскричал я.